Глава вторая. Конец сентября 1252 года. Подняв взгляд на замерших офицеров, я впечатываю кулак в доски стола. "Это что, мать ваша такое?" С трудом сдерживаю себя, не позволяя сорваться на крик. "Я вас спрашиваю, Мой взгляд зло хлещет помятым лицам всех шестерых комбригов и останавливается на их командире, полковнике Эрике Хэнсене. Обойдя стол, подхожу к нему вплотную и впиваюсь глазами. Тот задирает подбородок, и отводя лицо, старается не дышать на меня. Но куда там? От него так разит кислым запахом браги, что это не утаить. — Я дал тебе две недели, Эрик! — не выдерживая, вновь повышаю голос. «Две недели, и что? Где, датская ты морда, крепость?» Моя ярость понятна. Я оставил на этом холме полк Хансена с приказом окружить рвом и валом вершину холма, насыпать площадки под баллисты, а выше по реке начать ставить плотину под будущий завод. Это было две недели назад, когда я отъехал проверить, как справляются с почти такой же задачей Йорш и Рябой и вот я вернулся а тут такое ощущение что они как начали пить после моего отъезда так и не просыхали а если начальству дела нет так и солдата работать не заставишь ров выкопан только наполовину валы того меньше про остальное я и не говорю кругом бардак будто это не кадровый полк стоит а банда разбойников подавив желание заехать до тченину в морду на всякий случай вновь отхожу за стол а то вдруг все таки не сдержусь В наступившей тишине обвожу взглядом виноватые лица. «В общем так, берите сами лопаты в руки и в ров, шагом марш. Хоть сдохните там, но чтобы через день крепость стояла, вам ясно?» Выпучив глаза, они смотрят на меня и кивают, хотя видно, что до конца ещё не осознали смысл сказанного. «Ничего, с лопатой в руке быстрее осознают. Извлю про себя, а вслух ору на них». «А коли ясно, так чего стоите? Вперёд копать!» «Не сдадите к сроку, будете копать уже рядовыми стрелками!» Толкаясь в проходе шатра, мои бравые командиры бросились к выходу, и, глядя им в спины, я даже чутка пожалел, что не сдержался. Как только они скрылись за пологом шатра, Каляда бросил на меня укоряющий взгляд. «Не слишком ли сурова ты с ними? Ну, расслабились парни, с кем не бывает!» Ведь каждый из них жизнь за тебя готов положить. То, что они герои, я не сомневаюсь, и каждый из них подколомно это доказал. Все насмерть стояли и ни на шаг не отступили, а Хансен так и вовсе сам впереди всех полк в атаку водил. Я все это знаю, и, возможно, Коляда в какой-то мере прав. Поспокойнее надо было быть, но... Поворачиваюсь к другу и жестко смотрю ему прямо в глаза. «Не узнаю я тебя что-то. В прежние времена за неуполнение приказа ты бы сам с них три шкуры спустил. А ныне оправдываешь?» Каледа такого наезда немного замялся, а я добавил ещё твёрже. «То, что они герои, я не забываю ни на мгновение, иначе сейчас бы уже у всех на посрывал. Ныне расслабляться не время, каждый час у нас на счету. Победа в одной битве ещё ничего не значит. Любое преимущество легко растерять, если упустить время». Словно бы одобрительно покивав, Коляда вдруг шагнул к выходу. «Ну, коли так, тогда я пойду разомнусь». Подняв лежащую у пола лопату он бросил на меня многозначительный взгляд и вышел из шатра. Секунду удивлённо смотрю в его удаляющуюся спину, а потом добродушно усмехаясь. Вот же прямый чёрт. Ещё один взгляд в проём открытого полога, и я возвращаюсь к столу. Смотрю на разложенную карту и отмеченные по берегу оки точки. Серпухов, Калуга и отдельно чуть ежнее Тула. Местоположение всех этих новых крепостей весьма приблизительно соответствует оригиналам, но я решил не заморачиваться с названиями и для удобства дал им имена тех городов, чьи позиции я хотел повторить. Так, выйдя к месту, где Южный тракт бродом пересекает Аку, я ставил там полк Ратиши с приказом копать земляную крепость на северном высоком берегу. Она получила название Серпухов. Затем, с оставшимися полками, я прошёл на юго-запад, туда, где Аку пересекает торный путь на Брянск, Чернигов и Киев. Там, выбрав крутой яр над переправой, Я приказал Петру Рибому ставить на нем острог. Этот будущий город я назвал Калугой, и, не теряя время, с полком Ханса надвинулся в район еще не существующей Тулы. Там между реками Олени, Шиворонь, два моих главных родознатца, волына и молчан Родко, целый месяц искали железную жилу. А когда нашли, то прямо на ней мы начали строить еще одну земляную крепость. Именно ее я и назвал Тулой хотя знал, что от настоящей-то места километров на сорок южнее. Едва начали копать ров в будущей крепости, как я оставил дочернина руководить работами, а сам поехал назад, дабы проконтролировать, как там дела у Еша и Рябова. Меня не было две недели, и вот, знал бы, не уезжал. «Ну, ничего», — успокаиваю сам себя. «Правка ли, да, это все ерунда и суета, сует». Главное, железо нашли и три крепости заложили. До зимы успеем здесь закрепиться, а там посмотрим». В этот момент снаружи доносится шум голосов, и, прислушавшись, я узнаю характерный говор и смех Ваньки Соболя. «Разведка вернулась», — вспыхивает в голове радостная мысль, и, обрадовавшись, я быстро ухожу из шатра. Сразу же после битвы под Коломной бригада Соболя вместе с конными княжескими дружинами была брошена на преследование бегущих ордынцев. Только у Ваньки был особый приказ — выйти на границу степи и до самой зимы вести там постоянную разведку. Не люблю, знаете ли, сюрпризов. У меня три полка в разных местах вместо службы копают в поте лица, и любой случайный набег может большой бедой обернуться. Прищурившись от яркого солнца, смотрю на подъезжающих всадников. Впереди Ванька, за ним два десятка его стрелков, и еще ведут кого-то, привязанного к луке седла. Проезжая мимо копающего ров Хансена, Соболь не смог удержаться и не позабаскалить. «Эй, полковник, ты шо лопату как меч держишь? Это ж земля, ее копать, а не рубить надо!» Голый по пояс датчанин выпрямился, И, воткнув лопату в землю, поднял злой взгляд на смеющегося товарища. «А ты полезай сюда, да покажи, как надо!» «Э, нет!» — Ванька издевательски ослабился и поднял вверх обе растопыренные пятерни. «Не могу, у меня тоже руки под сабли заточены, а не под лопату!» Его бойцы радостно заржали на шутку своего командира, а тот, заметив меня, ткнул пятками своего коня. Ещё несколько мгновений, спрыгнув в седла, он уже кланяется мне. — Будь здрав, господин консул! — отвечая ему на приветствие, кивая в сторону пленника. — Это кто? — Этот-то! — Ванька тоже посмотрел на пануру стоящего бородатого мужика. — Этого мы здесь недалече зацепили. Вон ещё двое в схроне сидели, следили за вами. — Тех зарубались горяча, а этого вот повязали. — Тут Ванька довольно оскарился. — Да, я думаю, господину консулу подарочек привезу. «Подарочек — это хорошо!» — повторяю про себя, но предчувствие у меня недоброе. Ванька машет рукой, и стрелки подтаскивают пленника. Не церемонясь, они бухают его передо мной на колени, и сквозь разорванную рубаху я вижу на плечах характерные натертости от кольчуги. «Чтобы такие заработать, надо железную рубаху с не снимая носить». А такую роскошь может себе позволить только родовитый княжий-дружинник или кто из детей боярских. Мрачно отмечаю это про себя и поворачиваясь к Ваньке. Ну что, в кольчуге был? Тот кивает. В кольчуге и в шлемах все были. Так мы поснимали, наша же добыча. Ничего на это не говоря, возвращаю взгляд к пленнику. Ты кто? Зачем следил за нами? В ответ тот вскинул на меня заплывшее багровым кровоподтеком лицо. «Я к дружины Романа Михайловича, князя Брянского!» Единственный открытый глаз зыркнул зло и вызывающе. «А то, что следили за вами, так мы на своей земле, а вольны делать, что вздумается. И ответ перед тобой чужак мне держать не должно». «Ты на кого пасть свою разъявил, пёс смердящий?» Соболь замахнулся плетью, но я остановил его. «Погодь, суетись!» Взяв за локоть, отвожу своего главного разведчика в сторону и награждаю суровым взглядом. «Ну-ка, скажи мне, как так случилось, что вы брянских метей порубили?» Тот, выпучив глаза, растерянно зашептал. «Так кто же знал-то? Я к тебе ехал, как ты и приказал, а тут вдруг на этих наткнулись. Оружные следят за вами тайно. Подозрительным не стало, но я и сказал парням, чтобы в кольцо их по-тихому взяли, а сам вышел к ним и чин по чину спрашиваю, мол, кто такие? Чего вам тут надо? Они вместо ответа в мечи и на меня. Ну тут парни не выдержали, двоих свалили с арбалета, а этого...» Тут Ванька кивнул в сторону пленника. «Я живым взял». Глянув на искренне огорчённое лицо Соболя, понимаю, что тот не врёт. И всё было именно так. «Ладно», — отпускаю его руку и смягчаю взгляд. «Это уж я было подумал, что вы на добычу богатую польстились». «Да не!» — Ванька тут же расслабился и расплылся в улыбке. «Что мы, тати какие?» Он еще что-то говорит, но я уже не слушаю. С огорчением констатирую самому себе, что проблемы начали возникать раньше, чем я ожидал, и совсем не с той стороны. То, что мы вторгаемся на земли Черниговского княжества, я представлял, но трудностей в этом не видел. Некогда грозный Михаил Всеволодович Черниговский уже лет шесть, как казнен в Орне. Старший сын его, женатый на дочери венгерского короля Беллы, Насколько мне известно, оттирается где-то в Венгрии при дворе своего тестя, и на родовое наследство не претендует. В разрозненной же Черниговской земле княжит некто Всеволод Ярополкович, личность ничем не примечательная и малоизвестная. Никаких претензий от него я не ждал. Вот на такой расклад я рассчитывал, пока пленник не произнес имя брянского князя. Тогда у меня в памяти всплыла более примечательная фигура, которую я совсем выпустил из виду. «Роман Михайлович старый», мысленно поднимая с глубин памяти известную мне информацию. По некоторым источникам младший сын все того же Михаила Всеволодовича. После разгрома Чернигова и казни отца в Орде обосновался в Брянске. сведения о нём в моей памяти сохранилось немного, но кое-что я всё-таки вспомнил. В летописях с 1261 года он зовется уже не только Брянским, но и Черниговским князем, поскольку разгромив литовцев изгнал их из бывшей столицы княжества. Прикинув, делаю неутешительный вывод Дядька по всему, видать суровый вояко знатный рассмел людей миндовга побить и Чернигова выгнать. На этой мысли окончательно понимаю, что в затеянной мной комбинации я не учёл ещё одного весьма серьёзного игрока. Поворачиваюсь вновь к пленнику и задаюсь простым вопросом. Что же мне теперь с ним делать? По уму лучше всего было бы отправить этого к тем другим его товарищам да закопать всех вместе где-нибудь в лесу подальше отсюда. Мол, не было здесь никогда брянских дружинников и не видел их никто. Так поступить было бы разумно, но, видать, я ещё не настолько закостенел здесь душой, потому как твёрдо знаю, я так сделать не смогу. «Коли уж судьба позволила этому вояке выжить, то кто я такой, чтобы с ней спорить?» Иронично хмыкнув, киваю своим бойцам. «Отпустите его и руки развяжите!» Пока парни возятся с верёвками, спрашиваю оторопевшего от неожиданности дружинника. «Звать-то тебя как?» ждет о житьнях единственно видящий глаз пленника стрельнул в меня встревоженным взглядом но я успокоил его вот что твердят езжай ка ты к своему князю да скажи ему что консул союза городов русских зла ему не желает а то что без спроса на земле его хозяйничаю так то для общего блага земли русской по указу великого князя андрея ярославича так роману михайловичу это и передай «А ежели у него вопросы какие будут, то пусть сам ко мне приезжает. И тогда слово даю, все претензии миром порешаем по взаимному согласию». Сказав, бросаю стрелкам. «Оружие и броню ему тоже верните». Один из бойцов пошел к лошадям, а бывший пленник, размяв затекшие руки, уперся в меня своим видящим глазом. «Так ты тут, Фрезин, что орду под колонной побил?» Сражался я там не один, но углубляться в подробности у меня нет никакого желания, поэтому, усмехнувшись, свожу все к шутке. «А что, не похож?» С юмором и иронией в этом времени тога, поэтому дружинник воспринимает вопрос буквально и недоуменно пожимает плечами, мол, «откуда я знаю?» В другое время я бы посмеялся, но сейчас нет времени. Оборачиваюсь и нахожу взглядом стоящего у шатра Прошку. «Прохор, проследи, чтобы бойца перевязали, накормили и отправили во своей целым и невредимым». Отдав приказ, вновь оборачиваюсь к Ваньке. «А ты?» — чуть приобняв, толкая его вперёд. «Пойдём, расскажешь, что там в степи творится». Опрокинув в себя кубок крепкой брусничной настойки, Ванька утер ладонь и усы и весело оскалился. Ох, и хороша у тебя настойка, господин консул. Как закончу службу, выстрою себе хутор и тоже буду такую же гнать. Вот так, без затеи, он открывает мне, что мой секрет выгонки спирта уже и не секрет вовсе. А чего ты хотел? Подхожу к вопросу философски. Как говорили в Древнем Риме, что знают двое, знает и свинья. За 15 лет никакой секрет за забором не утаить. Соболь ставит на стол пустой кубок и, чуть пододвигая его в мою сторону, намекает, что не против повторить. Оставляя его желание, без внимания перехожу к сути. «Но «Ну, как там дела у нас идут? Рассказывай!» Разочарованно вздохнув, Ванька ещё раз утер губы. «Скажу так. Скачут монголы быстро и днём, и ночью, не останавливаясь. Тягаться с ними трудно, но лес — это им не степь. Лес кружить любит». В общем, прижали мы пару раз степняков к реке, да прорядили малость. А потом, как на простор степной вышли, так оторвались они. Уж не защик, господин консул». Это всё для меня не новость, поэтому, одобрительно кивнув, спрашиваю о том, что меня интересует. «А что, Александр?» На миг запнувшись, Ванька тут же понял, о ком я. «Александр Ярославич с ордой к верховьям дона не пошёл». В скорости свернул на запад, и с ним Даниил Московский то, что додвинул. Их, как ты и приказал, мы не трогали, только издали следили. Они с остатками своих дружин пошли на Киев, и мой разъезд их почти до самого подола проводил. — Это хорошо, — подвел я мысленную черту. — Хорошо, что он не рискнул сразу в сарай ехать. Сейчас он там совсем ни к чему. Дело в том что тот памятный разговор с великим князем не прошёл зря. Мои доводы и здравый смысл вся таки вверх? Правда, излишне рисковать своей шкурой князь Андрей тоже не захотел. Оно и понятно. Ехать в сарай сразу после разгрома ханского войска, да ещё самому, это как в клетку к разъярённому тигру войти. Я к этой его осторожности отнёсся с пониманием, тем более что всё равно ни батыя ни сартака в золотом сарае летом не найти. Они оба в степи кочуют и вернутся в столицу только ближе к зиме. Поэтому решили тогда так. В августе отправить малое посольство с дарами, разъяснениями и клятвами в верности. Оно должно было прояснить ситуацию и по возможности получить гарантии безопасности для великого князя и брата его Ярослава Тверского, коих по понятным причинам в Орде могли считать главными виновниками неповиновения. В случае получения гарантий Андрей согласился ехать к Батыю просить мира, но уже в декабре после становления санного пути. Малое посольство возглавили два человека — великокняжеский боярин Стоян Жениславич и ближний советник Ярослава, боярин Малой Фрол Игнатьич. На кандидатуре Малого настоял лично я, поскольку это единственный боярин, которому, по моему мнению, можно было доверить такую миссию. Ему же я настоятельно посоветовал по прибытии в сарай первым делом нанести визит вежливости темнику Турслану Хаши и передать от меня подарки. В одном из них было спрятано тайное письмо, где я вкратце изложил ему два своих предложения. Оба они в будущем сулили как Турслану лично, так и Хану огромные дивиденды. И я очень надеялся, что природная человеческая жадность всё-таки возьмёт верх над гневом и желанием поквитаться. В общем, Задача малого посольства сводилась к тому, чтобы подготовить почву до приезда князей. Требовалось задарить всех, кто хоть сколько-нибудь мог повлиять на решение хана по его возвращению в сарай, и присутствие там в этот момент Александра на пользу делу точно бы не пошло. Тем более, что всегда надо учитывать, сартак постарается побратима своего не обидеть. Эти воспоминания стремительно пронеслись в моей голове, И я вновь сосредоточился на том, что говорит Соболь. «Как степь вышли, так я своих остановил. Разбили лагерь у речки Воронеж, и уже оттуда я стал разъезды пускать. Ордынцы ушли дальше, к Волге, и стало тихо совсем. Так вот, мы в тишине и простояли до сентября, а потом я там метроху за старшу оставил, а сам к тебе с докладом вот приехал». Рассказ Ваньки меня успокоил. И я мог бы сказать, что пока всё складывается неплохо, если бы не это дурацкое столкновение с дозором Брянского князя. Неожиданных сюрпризов не хотелось, и без них проблем хватало. Ещё сильно огорчал тот факт, что об этом романе Михайловиче я почти ничего не знаю.